Часть вторая. Глава шестая. У богатых даже душ лучше. Бурлящие струи так неистово массировали моё тело, что мне казалось, будто я полностью слилась с водой. Я намылила голову, побрила ноги, а затем, стоя под душем, просто смотрела на волны и небо и наблюдала за кружащими чайками. Я оставила дверь в ванную открытой, чтобы через комнату видеть террасу и море. Эффект. Да, не стану скрывать, эффект потрясающий. Надо же поразить чем-то гостей, которые платят за такую каюту восемь штук или около того. Неприличная сумма для человека с моей зарплатой, и даже для Роуэн. Долгие годы я пускала слюни на материалы, которые она присылала с виллы на Багамах или яхты на Мальдивах. и думала, что однажды и я дорасту до таких возможностей. Но теперь, оказавшись на её месте, я не могла понять, как можно постоянно бывать среди людей, чья жизнь в отличие от твоей это непозволительная роскошь. Как Роуэн выдерживала? От нечего делать, я пыталась посчитать, сколько месяцев мне надо работать, чтобы оплатить неделю пребывания на Авроре. Как вдруг что-то услышала, Какой-то непонятный шум, приглушаемый гулом душа и явно исходящий из моей комнаты. Стараясь дышать ровно, я открыла глаза, чтобы выключить воду, и увидела, что дверь в ванной закрывается, словно кто-то уверенным движением руки захлопнул её. Раздался глухой стук, подобающий крепкой тяжёлой двери наивысшего качества, и я оказалась заперта в темноте и духоте ванной. На голову лилась вода, а сердце колотилось так сильно, что его наверняка уловил звуковой локатор судна. Забиениям пульса в ушах и гулом воды ничего не было слышно. В темноте светились только красные лампочки на панели управления душевой кабины. Чёрт. Вот чёрт. Почему я не закрыла дверь в каюту на замок? Стены словно сдвигались, а мрак поглощал меня целиком. Не паникуй, сказала я самой себе. Никто тебя не тронет. Нет там никакого грабителя. Может, горничная зашла расстелить постель или дверь сама захлопнулась. Не паникуй. Я заставила себя нащупать кнопки на панели управления. Пошла ледяная вода, затем обжигающе горячая. Я вскрикнула и отшатнулась, ударившись лодыжкой о стену. Потом наконец нашла нужную кнопку, перекрыла воду и вслепую потянулась к выключателю. В небольшую ванную залился слепительный свет, и я посмотрела на себя в зеркало. Жутко бледная, мокрые волосы прилипли к лицу, прямо как у той девочки из звонка. Вот чёрт. Так вот, что меня ждёт. У некоторых случаются приступы паники, когда они идут домой от метро или ночуют дома без парня. Неужели я стану одной из них? Нет, к чёрту. Не бывать этому. На крючке на двери висел халат. И наспех закутавшись в него, я сделала глубокий прерывистый вдох. Не бывать. В комнате было пусто. Совсем пусто. А дверь закрыта на замок, даже цепочка накинута. Никто зайти сюда не мог. Наверное, я просто услышала чьи-то шаги в коридоре. Да и дверь наверняка захлопнулась под собственным весом, когда корабль накренился. Я снова проверила цепочку, массивную и крепкую, что обнадеживала. Неуверенной походкой дошла до кровати и легла. Сердце по-прежнему колотилось от выброса адреналина, и я всё ждала, когда пульс придёт хоть в некоторое подобие нормы. Сейчас воткнуться в плечо Джуду. От этой мысли я едва не расплакалась, но стиснула зубы и подавила слёзы. Джуд здесь не поможет. Проблема во мне. И в чёртовых приступах паники. Слабачка. Ничего страшного не случилось. Ничего страшного. Я повторяла эти слова в тактучещённом вздохах, пока не начала успокаиваться. Ничего страшного не случилось. Не сейчас, не ни тогда. Никто тебя не тронул. Ладно. Боже, надо выпить В мини-баре нашёлся тоник, лёд и шесть миниатюрных бутылочек джина, виски и водки. Я сыпанула в стакан льда, слегка трясущимися руками залила его содержимым двух мини-бутылочек, добавила немного тоника и выпила залпом. По телу разлилось тепло, и мне сразу же стало лучше. Я встала, ощущая лёгкость в голове, в руках и ногах, и достала из сумки телефон. сигнала не было. Мы вне зоны доступа. Зато нас однимелся вай-фай. Я открыла почту и грызя ногти смотрела, как в папке входящие появляются всё новые и новые письма. Всё не так плохо, ведь сегодня воскресенье, я боялась, что их будет больше. Но пролистывая список писем вниз, я почувствовала ужасное напряжение. И тут я поняла, что именно я ищу и зачем. Ни одного письма от Джуда. Я ответила на несколько срочных сообщений, пометила остальные непрочитанными и выбрала опцию написать. Дорогой Джуд, набрала я и не могла подобрать слов. Интересно, чем он сейчас занимается? Собирает чемодан, сидит в самолёте в тесном эконом-классе, или лежит на кровати в каком-нибудь отеле, пишет мне сообщение, посты в твиттере, вспоминает меня. Я вновь мысленно пережила тот момент, когда ударила его по лицу тяжеленной лампой. О чём я только думала? Ты не думала, сказала я самой себе. Ты до конца не проснулась. Ты не виновата, это вышло случайно. Фрейд говорил, что случайности не существует, отозвался внутренний голос. Может, всё дело в тебе? Я не желала слушать его и потрясла головой. Дорогой Джуд, я люблю тебя. Я скучаю. Прости. Я всё стёрла и начала писать новое письмо. От Лора Блэклок. Кому? Памела Крю. Отправлено: воскресенье, 20 сентября. Тема: Жива здорова. Привет, мам. У меня всё хорошо. Я уже на борту корабля, который оказался невероятно роскошным. Тебе бы здесь понравилось. Не забудь сегодня забрать Делайлу. Её корзинка на столе, а еда под раковиной. Пришлось сменить замок. Новый ключ у миссис Джонсон, которая живёт этажом выше. Люблю тебя и спасибо. Целую. Ло. Я нажала отправить, потом открыла Facebook. Я написала сообщение моей лучшей подруге Лисси. Здесь просто невероятно здорово. Минибар в моей каюте, прости, я имела в виду, в чертовски огромных апартаментах, забит неограниченной бесплатной выпивкой. Что ни пойдёт на пользу непрофессионализму, ни, ни печени. Увидимся на суше, если я ещё буду стоять на ногах. Целую, Ло. Я налила себе ещё джина. и вернулась к письму Джуду. Надо что-то написать. Нельзя же оставлять всё так, как было перед моим уходом. Задумавшись, я написала: "Дорогой Джи, прости, что перед отъездом я вела себя как настоящая стерва. Я говорила сгоряча. Я очень люблю тебя. Пришлось остановиться, потому что мешали слёзы, и я не видела экран". Сделав пару прерывистых вдохов, Я раздражённо протёрла глаза и дописала: "Сообщи мне, когда будешь на месте. Удачи добраться. Целую, Ло." Уже теряя надежду, я обновила папку с входящими письмами. Увы, ничего нового так и не пришло. Я со вздохом осушила второй стакан джина. Часы у кровати показывали 18:30, а значит, настало время достать бальное платье номер 1. Преинформировав меня, что ужин на борту это торжественное мероприятие и требует официального, читай, дурацкого дресс-кода, Роуэн посоветовала взять на прокат как минимум 7 вечерних платьев, чтобы не появляться в одном и том же дважды. Правда, заплатить за эти 7 платьев она не предложила, поэтому я взяла 3, что и так на 3 больше, чем я собиралась брать. Из них мне больше всего приглянулось самое вычурное. Длинное серебристо-белое платье-футляр, расшитое стразами, в котором, как без тени сарказма утверждала консультант, я похожа на Лифт Тайлер из Властилина Колец. Видимо, мне не удалось сохранить серьёзный вид, потому что пока я примеряла другие платья, она бросала на меня подозрительные взгляды. Однако я не была готова начать с платья со стразами, когда некоторые вполне могут прийти на встречу в джинсах. Так что я выбрала самый скромный наряд. Атласное тёмно-серое платье-комбинацию, длинное и узкое. На правом плече небольшая россыпь пояток в форме листочков. Но по-другому, наверное, никак. Такое чувство, что большую часть бальных платьев создают пятилетние девочки, вооружённые пистолетами с блёстками. Зато этот наряд хотя бы не сильно напоминал взрыв на фабрике кукол Барби. Я втиснулась в платье, Застегнула застёжку на боку и вытрясла полный набор баи припасов из косметички. Пары масков блеском для губ сегодня явно не хватит, чтобы хоть немного быть похожей на человека. Замазывая порез на щеке маскирующим карандашом, я вдруг поняла, что среди груды косметики нет туши. Я перерыла всю сумку, надеясь найти её там. Попыталась вспомнить, где я её последний раз видела. Ну, конечно. В сумке вместе с остальными вещами. Тушью я пользуюсь не всегда, но без тёмных ресниц дымчатый макияж выглядит странно и нелепо, как будто я его не доделала. В голове проскользнула глупая мысль: не использовать ли вместо туши жидкую подводку? Однако вместо этого я решила ещё раз проверить сумку. Вдруг во внутреннем кармане есть запасная. Я вытряхнула на кровать содержимое сумки, Хотя в глубине души знала, что туши там определённо нет. Складывая всё обратно, я услышала шумы из соседней каюты. Туалет со смывом под давлением заглушал даже гул двигателя. Взяв ключь-карту, я босиком вышла в коридор. На деревянной двери из ясене, по правую руку от моей каюты, висела табличка: Номер 10. Каюта Пальмгрен. Похоже, к десятой каюте выдающихся скандинавских учёных уже не осталось, так что её назвали в честь композитора. Я нерешительно постучала. Никто не открыл. Я подождала. Может, пассажир в душе. Я постучала снова. Три раза, отрывисто. Потом ещё разок с силой ударила в дверь, вдруг у человека проблемы со слухом. Дверь тут же распахнулась, как будто пассажир стоял прямо за ней. Чего? спросила женщина, не до конца открыв дверь. Всё нормально? Выражение её лица вдруг изменилось. Чёрт, вы кто? Ваша соседка, ответила я. Женщина была молодая и симпатичная, с длинными тёмными волосами, в потрёпанной и дырявой футболке Pink Floyd, и этим почему-то мне очень понравилось. Лора Блэклок. Ло Простите за странную просьбу. Можно одолжить у вас тушь? На туалетном столике виднелась целая куча тюбиков и кремов. Да и сама она была накрашена, так что я была вполне уверена, что проблем не возникнет. Тушь? Витоний был взволнован. Хорошо, сейчас. Она скрылась внутри каюты, закрыв за собой дверь, а потом вернулась с тюбиком туши Maybelline и сунула его мне в руку. О, спасибо. Накрашусь и сразу верну. Не надо, сказала она. Я механично возразила, но она всё равно отказалась. Серьёзно, оставьте себе. Я помою щёточку, предложила я. Однако женщина нетерпеливо покачала головой. Говорю же, не надо. Ладно, озадаченно произнесла я. Спасибо. Не за что. Она захлопнула дверь у меня перед носом. Я вернулась в свою каюту. Если уж я чувствовала себя на судне не в своей тарелке, то этой девушке наверняка совсем не по себе. Может, это чья-то дочь? Интересно, будет ли она на ужине? Только я накрасила глаза, взятая у соседки тушью, как в дверь постучали. Неужели передумала? "Привет", сказала я, открывая дверь. Однако в коридоре стояла другая девушка. Формистью Ардессы. Она явно переусердствовала с выщипыванием бровей, и теперь на её лице застыло удивлённое выражение. Добрый вечер, поздоровалась Тюардесса пивучим скандинавским тоном. Меня зовут Карла. Я обслуживаю ваш номер вместе с Джозефом. Хотелось бы напомнить вам, что презентация состоится, помню, перебила я её резче, чем хотелось. В 7:00 в зале Пеппедленный чулок или как там? О вы неплохо разбираетесь в скандинавских писателях, просияла она. С учёными у меня хуже, призналась я. Скоро приду. Чудесно. Лорд Булмер будет рад поприветствовать всех пассажиров. Когда она ушла, я покопалась в чемодане в поисках накидки к платью, что-то вроде серой шёлковой шали. Набросив её на плечи, я стала походить на одну из сестёр Бронте. Заперев дверь, я засунула карту-ключ в бюстгальтер и пошла по коридору к салону Лентгран.